Четвёртое. Удалов проводил Минца до дома, тот совсем расклеился, тихо ал хрипел. Уте не пробег раковым образом сказался на его здоровье, подорванном мыслительной деятельностью. "А что?" замолчали Лев Христофорович спросил Удалов. "Что за светлая идея пришла вам в голову?" "Ах, вы догадались!" удивился профессор. "Я думал, никто не заметил." Я вас хорошо знаю, сосед, сказал Удалов. Вспомните, сколько мы с вами всяких приключений пережили. Удалов остановился, приложил ладонь к лбу профессора и определил: Лев Христофорович, у вас жар. Сейчас примите аспирин и сразу в постельку. Нет, воскликнул Минц. Ни в коем случае. Я должен немедленно ехать идти, перейти. Я дал слово, город ждёт. — Лев Христофорович, — возразил Удалов, — вы не правы. В таком состоянии вы ничего сделать не сможете. И если надо куда-то съездить, вы же знаете, я всегда готов. Тем более для родного города. — Нет, — согласился Лев Христофорович, пошатываясь от слабости. Простуда брала свое. — Предстоящее мне путешествие очень опасно, потому что оно совершенно непредсказуемо. путешествие. Да, своего рода путешествие. Они дошли до ворот дома 16. Погода испортилась, начал накрапывать дождик. Жёлтые листья срывались с деревьев и приклеивались к мокрому асфальту. Минс остановился в воротах и сказал: "Вам, Карнелли, я могу открыть опасную тайну, которая не должна стать достоянием корыстных людей и милитаристских кругов. Погодите. перебил друга Корнелий. Начало мы пойдём домой, чайку согреем, аспиринку хлопнем, а потом поговорим. К сожалению, у нас нет времени, упирался Минц. Вы же видите, в каком критическом положении оказался наш город. Слабенка имеет поддержку в области. От меня ждут быстрых решений, я дал слово. Всё же Удалову, который был помоложе, удалось затащить Минца в подъезд. Он оставил его перед дверью в его квартиру и велел переодеться, а сам обещал тут же прийти. Тут же прийти, конечно, не удалось. Пока сам умылся, да рассказал все Ксении, за обедом включил телевизор, местную программу. Показывали общественный суд над Перидономом, который кинул на мостовую автобусный билет. Прокурор требовал изгнания из густлера, защитник нажимал на возраст и славную биографию. Преступник рыдал и клялся исправиться, ограничились строгим порицанием. Потом была беседа с сержантом Пелепенко о бродячих кошках. Пелепенко полагал, что это происходит от недостаточной нашей любви к кошкам. Если кошку ласкать, она не уйдёт из дома. Вдруг словно звякнул внутри звоночек. Как там минт? А вдруг он презрев температуру уйдёт из дома? В одну секунду Удалов сбросил домашние туфли, натянул ботинки и накинул пиджак. Ещё через минуту он уже был у Минца, который без сил лежал на диване. "Сейчас я согрею вам чаю", сказал Удалов, включая плиту. "Вам нужен постельный режим". "Нет!" закричал Минц. Он попытался встать, но ноги его не держали. Удалов принёс чай и таблетки. Минц сдался. Он покорно выпил горячего чая, проглотил таблетки и только потом, удалов, согласился его слушать.